и, подобно тому, как не знала Рената предела в проявлениях своего отчаяния, не знала она предела и в выражениях своей любви. Я вовсе не был новичком в плавании по океану страсти на галере под флагом богини Венеры, но еще в первый раз встречал я такую алчность чувства, для которого все ласки казались слишком слабыми, все сближения недостаточно тесными, все радости, не наполняющими меры желания. При этом, как бы стремясь вознаградить меня за жестокость, с какой прежде она встречала мою любовь, Рената теперь искала в страсти унижений и покорности. Я должен был немало сопротивляться, чтобы она не целовала мне ног, как Магдалина Христу, и удерживать ее почти насилием, От многого такого намек, на что я не могу доверить и этой рукописи. Около двух недель длился наш медовый месяц, время, за которое ко мне почти совсем вернулись силы, а вместе с тем и присущий мне трезвый взгляд на вещи, которые в себе я ценю более всех иных способностей. Вместе с тем минуло и то напряжение всех чувств, в котором долгое время меня держали наши неопределенные отношения с Ренатою, наши постоянные поиски чего-то, наши неотступные ожидания какого-то события, и я начал ощущать себя так, словно в душе моей спущен, наконец, давно натянутый лук, и стрела вонзилась в намеченную цель. Разумеется, даже в начальные дни нашего неожиданного соединения – которые Ренате хотелось превратить в оживший бред, двух как бы безумных, не терял я головы окончательно, и сквозь всю иступленность наших взаимных клятв, любовных признаний и ласк, в непрерывной цепи сменявших одна другую, видел я, словно день за густыми лианами, суровую действительность, и не забывал ни на час, что мы лишь пилигримы на волшебном острове. Но когда существо мое насытилось, наконец, непривычными и им забытыми радостями, когда черный и огненный кошмар мучительных месяцев совсем был заслонен розоватым туманом настоящего, не мог я не подумать здраво и отчетливо и о нашем будущем.